глава 55. В направлении Шхер Синдерелла всегда полна. Но на вечерних рейсах туристов не так много, в основном сандхамцы, поэтому Нори не составила труда отыскать в углу отдельный столик, на котором можно было разложить все бумаги. Она достала синюю папку и углубилась в изучение годовых отчетов фирмы Фален и Ко за последние 10 лет. Как банковский юрист, Нора нередко имела дело с отчетами о доходах и балансовыми бумагами в самых разных контекстах и чувствовала себя как рыба в воде, тем более имея при себе надежный калькулятор, позволяющий оперировать всем этим материалом. Для начала Нора решила проанализировать тенденции в области прибыли за последние пять лет, после чего просмотреть издержки, чтобы составить мнение о доходности предприятия. Нора давно знала, что ресторанный бизнес — не отличается прибыльностью, тоже должно было относиться и к их поставщикам. Быстро и методично она просчитывала результаты за каждый год. Пальцы так и летали над клавишами, между тем, как блокнот заполнялся столбиками цифр. После часа работы Нора решила побаловать себя кружкой холодного пива и спустилась в буфет. На ходу, кивая знакомым Сандхамна, Остановилась у окошка кассы, где немного поболтала с парнем, прежде чем купить билет. Даже он не мог не прокомментировать сандхамдские убийства. Тема до сих пор была у всех на устах. Возвращаясь на свое место, продолжала подсчитывать в уме. Картина прояснялась. Оставалось рассказать об этом Томасу. Нора вытащила мобильник и позвонила. Он ответил после первого сигнала. «Томас!» Коротко, но вполне дружелюбно. «Это Нора. Кажется, я нашла кое-что крайне интересное о предприятии Филиппа Фаллина. Ты должен увидеть это как можно скорее». «Где ты?» «На синдерели По пути на Сантхам. Мы отчалили около получаса тому назад. Какие у тебя планы на вечер?» «Думал остаться в городе». Томас ответил не сразу. «С другой стороны, вырваться из этой духоты — соблазнительная идея». «Приглашаю тебя поужинать в ресторане на воде, в бистро. быстро добавила Нора. Бизнес Филиппа Фалина не единственная тема, которую она собиралась затронуть. Нора хотела обсудить с Томасом сегодняшний разговор с Рутгером Санделином. Прежде чем в очередной раз браться за Хенрика, она должна была взглянуть на ситуацию глазами мужчины. «Есть любопытный материал», — повторила Нора. «Но это не телефонный разговор, все слишком сложно». Томас коротко рассмеялся. «Значит, поговорим при встрече. Боюсь, теперь успею только на последний паром. Он отходит от Ставнеса в половине восьмого, если я правильно помню. В общем, ужин получится довольно поздний». «И отлично», — обрадовалась Нора. «Буду ждать тебя у трапа в половине девятого».